Работа не позволила поселку слишком долго горевать о гибели четырех молодых людей. Двое выживших рассказали, что всему виной были дурачества близнецов Джепсонов, расшалившихся к концу падения. Команда Тарви начала разборку первого челнока. В лаборатории Кити Пинг все так же тянулось долгие часы работы без видимого результата. Терпение и еще раз терпение. Неизменно отвечала Китти на все вопросы о ее проекте. Все идет, как положено. Три дня спустя после катастрофы, заглянув как-то вечером в лабораторию, цветок ветра обнаружила там Кити Пинг, сидевшую за электронным микроскопом. Девушка осторожно коснулась ее руки и отшатнулась в испуге. Тонкие пальцы Кити безвольно соскользнули с клавиатуры. Ее тело повалилось вперед на стол. Кити Пинг была мертва. Застонав, цветок ветра рухнула на колени и прижала маленькую, безжизненную ручку бабушки к своим губам. Услышав безутешные рыдания, из соседней комнаты прибежала Бэй. Она немедленно вызвала в лабораторию врача, потом сообщила о случившемся Полу и Квану. Позже, когда медики унесли тело Китти, а друзья увели плачущую цветок ветра, Бэй склонилась над консолью микробиокамеры. Подумав, она запросила компьютер, Закончена выполняемая им программа или нет? Программа завершена. Вспыхнул на экране ответ. Бей запросила информацию о ее содержании. По экрану поплыли сложные уравнения. Вслед за ними результаты головоломных, много параметрических расчетов. А потом удалите объект из зоны воздействия, опасность разложения объектов. Удаление должно быть произведено немедленно. Бэй в удивлении огляделась, и только тут до нее дошло, чем занималась Кити Пинг перед смертью. Она снова манипулировала генами, сложнейший процесс, в котором и Бэй, и цветок ветра, несмотря на все объяснения Кити, почти ничего не понимали. Значит, там, в камере, находится новый образец, последнее творение единственного на квалифицированного генного инженера. Бэй почувствовала, что у нее дрожат руки. Нет. Сейчас не время для эмоций. Нельзя потерять то, чему Кити отдала последние мгновения своей жизни. Едва дыша от волнения, она открыла микроцилиндр и вынула крошечный, залитый специальным гелем, образец. Как и положено, Бэй осторожно перенесла его в подготовленную Кити питательную среду. Вот она, измененная клетка драконьего яйца. Даже этикетка приготовлена заранее опыт 2684-16М, ядро 22А, метасинт, поколение B2, бор-силикон, система 4, размер 2H, 16204-8. На негнущихся ногах б перенесла последний подарок самоотверженной женщины-ученого в камеру родов, к еще 41 образцу Надежде Перна. «Это уже второй зонт», — сказал Эзра Полу и Эмили. «И он тоже вышел из строя». В голосе капитана звучало горькое разочарование. Когда первый взорвался или что там с ним произошло, я думал, что это случайность. Знаете, изоляция стареет даже в вакууме. Могут забиться трубопроводы, сбивается фокусировка антенны. Так что второй зонт я запрограммировал на постоянный мониторинг всего и вся. И вот что вышло. Он пролетел не дальше, чем первый, а потом замолк, и больше я не слышал от него ни звука. То ли в атмосфера этой проклятой планеты такова, что сжирает даже керамическую эмаль наших зондов, то ли хранящиеся в ангарах Йокогамы зонды сломались все как один. Всегда такой уравновешенный, Эзра сейчас бродил по кабинету пола и размахивал руками, как мельница. Он сильно сдал за последние несколько дней. Смерть, смерть Китти Пинк потрясла колонию. Старушка казалась такой несгибаемой, такой вечной, что ли. Несчастье на несчастье. Кто это утверждал? Замер на полушаге Эзра. Что нас, дескать, бомбардируют из космоса, готов, готовят перн к, к вторжению. Да ну тебя, Пренебрежительно махнул рукой адмирал. Подумай сам, и ты поймешь, что это чушь. Нам всем сейчас приходится нелегко. Но это еще не причина, чтобы сходить с ума. Мы прекрасно знаем, что существуют атмосферы, способные расплавить любой зонд. Кроме того...» Пол запнулся. «Кроме того, — закончил за него Эзра, — падающие на наши головы создания имеют углеводную природу. А значит, если они действительно родом с той планеты, то ее атмосфера не может оказаться слишком едкой». «Я лично склоняюсь к тому, что дело в неисправностях». «И я тоже», — кивнул Бенден. «Черт возьми, Эзра, давай не будем искать лишние проблемы. У нас их и так вполне достаточно». «Мы обязаны добраться до этой планеты», — ударил кулаком по столу Эзра. «Иначе мы никогда не сможем разделаться с нитями. Ведь для начала надо знать, откуда они берутся». «Эзра», — вмешалась в разговор Эмили, — «по-моему, ты чего-то не договариваешь» разве от тебя утаишь грустно усмехнулся эзра может другие и не заметили но я то обратила внимание сколько времени в последние дни ты проводил в кабине для связи с компьютерами йокогамы только не говори мне что ты играл с ними в шахматы я считал тихо ответил эзра и результаты моих расчетов могут напугать кого угодно если моя программа верна а я проверял ее пять раз от начала до конца то нам Предстоит бороться с нитями еще долго. Очень долго. После того, как эта блуждающая планета отправится во своя сень, назад к облаку О Оорта. — Сколько лет? — хрипло спросил Пол, до боли сжимая подлокотники своего кресла. — У меня получилось от сорока до пятидесяти. — Сорок или пятьдесят лет? — выдохнула Эмили. — Так долго? Что еще? — с видом идущего на казнь спросил Пол. — Телескоп мне удалось разглядеть вокруг планеты странную дымку, никак не связанную с атмосферой. Ореол этот, подобно шлейфу, тянется вдоль орбиты этой проклятой бродяжки. Расширения моей аппаратуры не хватает, чтобы точно сказать, из чего состоит шлейф. Может, замерзшие газы, как в хвостах кометы. Может, что-то еще столь же невинное. Но, может быть, это и есть нити? Спросила Эмили. Эзра только пожал плечами. «В любом случае», — сказал он, — «потребуется не менее пятидесяти лет, чтобы дымка рассеялась и орбита Перна снова стала чистой». «Есть какие-нибудь предложения?» — после долгого молчания спросил адмирал. «Да», — уверенно ответил Эзра, расправляя плечи. «Даже два. Первое, он загнул палец, — летать на Йокогаму, выяснить, что там с нашими зондами, и послать парочку на ту планету. Еще пару отправить вдоль...» кометного хвоста. Пусть разберутся, что это за дымка такая. Это уже второе предложение. Он загнул и второй палец. Можно еще воспользоваться главным телескопом Йоко. Без атмосферных помех может и удастся что-нибудь разглядеть. Ну, по крайней мере, ты предлагаешь нечто конкретное, кивнул Бенден. Самый главный вопрос, сказал Эзра. Хватит ли на этот полет горючего? Кенджу Уже и так летал на орбиту больше, чем мне казалось возможным. «Он прекрасный пилот», — уклончиво ответил Пол. «Я уверен, что еще на один раз топлива хватит». «Итак, Кенджо пилотирует. Кто еще полетит с ним? Ты сам?» Эзра медленно покачал головой. «Лучше всего подошла бы Аврил Битра». «Аврил?» — Пол даже закашлялся. «Нет уж». «Кого-кого, а Аврил я не хочу видеть на борту Морипозы ни под каким соусом, даже если бы мы и знали, где она находится». «Правда?» – несколько удивился такой реакции своего старого друга Эзра. «Тогда Стев Киммер, если с зондами что-то случилось, нам очень пригодится опытный изобретательный инженер». «Кто еще?» – спросил Пол, не желая смущать Эзру необоснованными подозрениями. «Может послать Анголу?» предложила Эмили. «Точно!» – подхватил Эзра. «Именно его я и хотел назвать. А Стэва Кимера я могу на всякий случай посадить у радиотелефона. Ну, вдруг какой совет потребуется?» Сорок лет задумчиво протянула Эмили, глядя, как Пол расписывает в своем блокноте основные задачи запланированного полета. «Несколько дольше, чем мы рассчитывали. Знаешь, Пол, пожалуй, нам стоит начать подыскивать себе замену». Аврил следила за морепозой день и ночь. Она никак не могла понять, каким образом Кенджо ухудрился так растянуть мизерный остаток горючего в баках бота. Ночью, накануне каждого полета, она сквозь бинокль видела, как кто-то долго возится возле морепозы. Судя по всему, Кенджо, он всегда лично проверяет готовность своего корабля. Но почему бы ему не заняться этим днем? Аврил ничего не могла понять. В этот день ранним утром она увидела, как к Морепозе подошли Диангола и Фулмар Стоун. Дрожа от волнения, Аврил сорвала маскировочные листы с колпака своего скутера и приготовилась к полету. Отсюда до взлетной полосы всего каких-то 15 минут ходу. Но стоит упустить нужный момент, и можно будет уже не торопиться. Однако ни Ангола, ни Стоун, похоже, не собирались никуда лететь. Во всяком случае, они закрыли люк, но не задраили его. Складывалось впечатление, что они тоже хотят проверить работоспособность бортовых систем морепозы. Ш вот только зачем? Неужели Кенжа нашел неисправность, причем такую, что не смогут устранить ее своими силами? Ангола и Стоун просидели в боте почти три часа. Аврил могла только локти кусать от нетерпения. Сидя на ступеньках дома Маири, Ханрахан салах кормила кашкой свою маленькую дочку. И тут она заметила на улице удивительно знакомую фигуру. Мешковатый комбинезон, натянутая на глаза шапочка с длинным козырьком. Но походка, походка, вне всякого сомнения, такая же, как у Аврил Битры. Ни, ни у кого другого. Неважно, что незнакомка несла в перемазанных маслом руках длинную выхлопную трубу. Это была Аврил. Та самая Аврил, которая и пальцем не шевельнет, пока не увидит в этом для себя какую-нибудь выгоду. После того, как она покинула большой остров, Битру никто не видел. И вот теперь она в поселке. С того самого дня, когда Салах ненароком подслушала разговор Аврил со Стевом Киммером, она понимала, рано или поздно Аврил Битра попытается покинуть Перн. Знает ли Аврил о тайнике Кенджа? Салах нахмурилась. «Извини, любовь моя», — нежно сказала она дочке, набирая новую ложку. «Твоя мамочка немножко задумалась». «Нет, не могла она найти горючее», — решила Салах. Аврил слишком упорно добывала свои камушки на большом острове, чтобы еще и следить за поселком. «Все правильно. Но три недели назад...» «Где же Аврил провела это время?» «Следила из-под тяжка, как Кенджа летает на морепозе». А теперь получается, решила попробовать сама? Ладно, скоро все равно возвращаться на работу. Салах закончила рамить, кормить Кару и отнесла ее Майри. Скутер, который она ремонтирует, стоит почти на самой полосе. Марипоза оттуда видна преотлично. Если Аврил только приблизится, Салах решила, если Аврил подойдет к боту, надо сразу же поднимать тревогу. Все произошло очень быстро. Она как раз направлялась к своему полуразобранному скутеру, когда из метеобашни вышли облаченные в скафандры Кенджо и Ангола. Выслушав последние наставления, от высыпавших вслед за ними Пола Бендена, Эмили Бол, Эзра Керуна и Дитера Клисмана, они быстрым шагом направились к Марипозе. Тамахав на прощание, их друзья вернулись в башню. И вдруг Салах увидела еще одну, одетую в скафандр, фигуру двигающиеся на перерез Анголи и Кенджо. Аврил. Схватив первый попавшийся гаечный ключ, Салах помчалась к боту. Вот Ангола и Кенджо скрылись за кучей запасных деталей для скутеров на краю полосы. Аврил перешла на бег. Подняв на бегу короткий железный пруд, она устремилась вслед за пилотами. Салах запыхалась. Быстрее бежать она уже не могла, и она опоздала. Ангола и Кенджо лежали на земле. Алая кровь струилась по голове пилота и по шее его спутника. Кровь растекалась по серому бетону. До да морепозы было рукой подать. Не раздумывая, Салах бросилась вперед. Люк закрывался, но женщина и не думала сдаваться. Изловчившись, она прыгнула внутрь. Салах почувствовала, как что-то сдавило ее левую ногу. Послышалось жуткое шипение, и она погрузилась во мрак.